Пожалуйста, вопросы какие есть, давайте дощим задавать пока потихонечку. в Узбекистан. Нет, это просто так мы остановились на терпении. Мы разбирали разные уровни контроля чувств и остановились на терпении, потому что контроль чувств требует этого качества, и терпение на санскрите называется специальным термином. Этот термин дхикша. Дхикша. терпение. Тикшение. Одно из важнейших качеств, которое нам необходимо, чтобы пройти через этот ураган, чтобы преодолеть кризис. Уровень соठистам. Более того, терпение является тем огнём, который уничтожает наши поступки в прошлом, наши глупые поступки в прошлом, то есть фактически сжигает карму. Если мы терпим свои желания, то последствия этих поступков, которые были совершены раньше, сжигаются в огне этого терпения. Этот огонь можно реально почувствовать. он реально горит, загорается. Когда мы начинаем терпеть, человек на нагревается. Вот терпение, нагревание происходит. Поэтому мы должны разобраться, что это за качество такое. Это именно то, что мешает нам. Отсутствие этого качества мешает нам правильно проходить этот этап. Была такая история. Однажды один человек, Динар, решил пойти найти истину. найти мудрость. И он встретил ещё какого-то мудреца, и они пошли вместе. Скорее они подошли к дереву, которое раскачивалось и скрипело. И вдруг этот второй мудрец остановился на минуту и сказал, что я могу слышать язык деревьев и животных, поэтому я могу перевести, что говорит это дерево. И он сказал: "Дерево говорит, что что-то причиняет ему боль. Поэтому не могли бы вы избавить меня от этой боли? Ну, одинар сказал: "Я тороплюсь, поэтому некогда этим заниматься. Мне нужно идти искать мудрость и разум". И они отправились дальше. И через некоторое время тот второй мудрец сказал: "Когда мы стояли возле дерева, мне показалось, что пахнет мёдом. Может быть, в дупле гнездо диких пчёл". И тогда Динар воскликнул: "Что ж, что раньше не сказал, мы же могли и поесть, хорошо, мёд вкусный мёд можно было остатки продать. Так было бы всё здорово". И они побежали назад и увидели, что уже другие, а путешественники их опередили и нашли этот мёд. И они пошли дальше. Через некоторое время они подошли к огромной муравьиной куче, от которой доносилось гудение. И этот старый мудрец прижался ухом к земле и выслушал что-то. Затем поднялся и сказал, что муравьи строят свою колонию, и они говорят о том, что им нужно помочь, что что-то мешает им рыть внутрь земли, что им мешает им строить свой дом. Но одинар сказал: "Нам некогда, мы должны искать мудрость. Мы должны торопиться искать мудрость. И они пошли дальше быстрее. И вечером они остановились на ночлег и Динар обнаружил, что потерял свой нож, и он подумал, что обронил его у муравейника. И когда вернулся, то увидел, что много людей о чём-то радостно разговаривали вокруг этой кучи, вокруг этого муравейника. И он спросил: "Что такое?" И они говорят, что мы тут рыли и нашли клад. Что золотые монеты мешали этому муравьенику развиваться. Мы достали клад оттуда, много золота из-под этого муравьеника. Динар пошёл дальше со своим друга-мудрецом. А через несколько дней они подошли к реке. Уселись на берегу, поджидая лодочника или а разглядывая реку сидели, и вдруг из воды вынырнула рыба. и уставилось на них. И этот второй мудрец перевёл, что рыба обращается к нам. Она говорит, что я проглотила камень, не могли бы вы мне дать какой-нибудь травы целебной, чтобы этот камень у меня вышел. Проявите ко мне на сострадание. Но тут пристала лодка, и денар сказал, что мы торопимся. Нам нужно искать мудрость. И они сели на лодку, переплыли. И когда На следующее утро они зашли в какую-то лавку, то они услышали разговор одного из лавочника, что вчера произошло чудо, что он пошёл на реку, и увидел, как рыба прыгает из воды и пытается съесть какую-то траву, и когда она съела, то из неё вышел огромный драгоценный камень, огромный рубин, и он стал очень богатым этот лавочник. такая история. Мы должны понять, что из-за своей торопливости, из-за желания как можно быстрее реализовать свои желания, свои идеи, мы пропускаем самое важное. Мы пропускаем сам способ, сам метод, через который человек может стать более мудрым, может развить своё сознание. И этот метод это мелочи, то, о чём мы говорили. Это мелочи. То есть настоящее терпение может принести человеку настоящее богатство. Но что мы должны терпеть? Мы должны терпеть по-настоящему неудобство, свои неудобства ради блага других. Вот это и будет настоящее терпение, я думаю. Терпим неудобство ради блага других в этом глубокая идея. То есть это вот терпение по своей природе имеет женскую природу, и в этот период или под период человека ободевают не нетерпение, надоедливость вот это вот, упорство, хамство, грубость, то есть он нетерпеливым становится. Поэтому человеку в этот период нужно просто терпеть. Нетерпеливого человеку нужно просто терпеть, к сожалению. Если это ребёнок, то в этот период ну ребёнок может выглядеть неряшливо, просить денег. Поэтому не нужно спояться на до внешнем виде, нужно давать ему какие-то деньги на карманные расходы. Так происходит развитие. И есть два вида терпения, которые мы практикуем это внутреннее терпение и внешнее. А внутреннее терпение, когда мы терпим побуждение своих чувств, да? И если внешнее терпение обозначает, что мы терпим внешние проявления где-то, да, то есть счастье, несчастье, холод, жару, удачу, неудачу, мы это терпим. Терпим. Также есть другое понимание терпения. Фактически настоящее терпение это умение прощать, когда мы умеем прощать. Это и есть истинное терпение. Мы не придерживаемся принципа зло за зло. Нет. Мы должны быть более разумными, уметь прощать. И нас интересует, откуда же берётся терпение? В чём его природа? Откуда происходит терпение? И в идеале терпение приходит от уверенности в правильности своих действий, от понимания, что я на верном пути. стоя ей дух свои цели. Тогда человек может стать терпеливым. Если я понимаю, что я на верном пути, я могу быть терпеливым. Это и главное условие. То есть если мы понимаем абсолютную истину, если мы изучаем абсолютную истину, если мы говорим об абсолютной истине, то к нам приходит настоящее терпение. Что это значит? Это это значит это готов идти к этому постепенно. Шаг за шагом, не торопись. Если я знаю, что я на верном пути, то я готов идти постепенно, не торопясь, терпеть всё, что происходит на этом пути. То есть если мы возьмём это определение, то оно звучит очень интересно. Если мы действительно понимаем абсолютную истину, абсолютную истину, значит, мы готовы терпеть абсолютно всех в абсолютно любых ситуациях. Э? Если мы действительно изучаем абсолютную истину. Значит, мы готовы терпеть абсолютно всех в абсолютно всех ситуациях. Значит. Значит, что мы говорим о бытии. Значит, мы действительно приближаемся к истине. Значит, мы действительно идём туда. Если я кого-то ещё не могу терпеть, значит, может, я вообще не истину изучаю? Или может, я её неправильно изучаю? Может, есть какая-то проблема? То есть фактически это значит, что я готов любить абсолютно всех. Я готов на это. Чуть-чуть. Угу. Значит, мы готовы терпеть от чего-нибудь на всех? В абсолютно во всех ситуациях. То есть абсолютно должно присутствовать. Если мы говорим об абсолютной истине, должно присутствовать слово абсолютно, да? Оно должно присутствовать. И даже если терпение нам не приносит видимого результата, даже если оно не приносит нам видимого результата, То мы как минимум развиваем само это качество умение терпеть. Как минимум, это качество развивается. Значит. И вот это умение терпеть это не просто делать вид, что я со всеми согласен, а внутри я разрываюсь от злости, ненавижу всех. Нет, это умение прощать и сострадать, то, о чём я сейчас говорю. И это может быть основано на любви. Да. Поэтому мы не просто терпим, например, какого-то негодяя, который мешает нам жить, а мы сострадаем, понимаем, что он страшно мучается от непонимания, абсолютно истинно. Находится в иллюзии. Мы способны не просто терпеть, а мы сострадаем. Это является условием нашего развития. условием нашего развития. Это то, что нравится судьбе. Это то, что нам даёт силы. То, что нам даёт силы. Есть такое, есть такая цитата, что от Багатова, где прямо говорится так: Господь очень доволен человеком, который общается с другими людьми, проявляет терпение, милосердие, дружелюбие и беспристрастие. терпение, проявляет это терпение. Также в этот период может проявляться зависть, зависть и ревность. Я по Русов тоже скажу об этом. Есть одно из определений, которое меня устраивает философское. Оно звучит так: определение зависти или ревности, даже ближе к ревности. Например, ревность Это чувство, которое мы испытываем для того, чтобы контролировать других, привлекать их внимание, обижать или отвлекать с тем, чтобы они не заметили наши недостатки. Такое интересное определение. Чувство, которое мы испытываем для того, чтобы контролировать других, привлекать их внимание, Обижатели отвлекают с тем, чтобы они не заметили наших недостатков. Достаточно глубокая вещь. И вот эти два качества зависть и ревность могут испортить отношения. Обиженкин. Или отвлекают от наших недостатков. опасные качества зависти, ревности. Поэтому в этот период обучения обычно раздельное, да, в разумных странах, где понимают свойство этого периода обучения раздельное, чтобы не было зависти и ревности. Зависти и ревности. Зависть, тревожность, ну, проявляются только если два полоса соединяются вместе. Если поло один, то зависть, и ревность не так проявлены. То есть мы завидуем тяжёлым вещам, потому что кто-то восхищается этим человеком, тем, что у него есть это вещь. Если никто не восхищается, обычно противоположный пол восхищается. Если никто не восхищается, то это не так уж и, в общем-то, не так уж нас и трогает. Поэтому зависть и ревность проявляются, когда обучение идёт совместное в этом возрасте. Это нужно быть очень аккуратным. А в подпериоды, если мы говорим о подпериодах, то нужно заботиться о том, чтобы отношения не становились фамильярными, слишком близкими, эротичными, чтобы не было сближения, чтобы мы оставались на уровне уважения взаимного уважения, чтобы не а не появлялось понибратство, слишком близкие формы отношений. иначе будут проблемы. Так, пожалуйста, по этому уровню мы до разобрали. Тут раз я не успел до рассказать, что всё. До рассказал в сотке там. Какие есть вопросы? Всё ли понятным осталось на сотке там? Угу. Терпение. Этот, э, он ведь слова излишнее, тебя терпение перестало желать. А не терпение, а, по-моему, самокопается. Нет, терпение Но, с воздухом не приходит. А? Не приходит. Не приходит? Нет. Приходит обозлённость, равнодушие, предобрежение, отстранённость, всё что угодно. Но терпение не приходит. Спасибо. То есть я не способен в старости терпеть проявление своих эмоций. Более того, они становятся настолько раздражающими, что человек сходит с ума в старости от того, что не может реализовать свои желания. Терпение не не появляется механическим способом. не появляется. Мне приходит, да. Механическим способом терпения развить невозможно. Оно всегда приходит в результате развития, в результате развития. Вы знаете, нет, не бросает человек просто так, просто так курить в старости. Он он он он может бросить, если пройдёт какая-то болезнь. Но это не проявление терпения. Вот. Наоборот, к старости абсолютно сумасшедшие вещи совершает. Он не терпит, он нетерпеливым становится. Он не может терпеть даже какие-то простые вещи. Посмотрите, насколько раз, раздражённым становится простой человек в старости. Как он раздражается всем. Посмотрите, его всё бесит. Что это значит? Наоборот, терпение уходит. Он не может ничего терпеть, хотя именно старость требует терпения. Потому что в старости ну появляются неумолимые явления в теле. Неумолимые. Боль неумолимая приходит, бессилие неумолимое приходит, безденежье неумолимое приходит. Ну это то есть больше больше погода раздражает, давление чувствуется, да, всё что угодно. И нужно терпение, ну но чтобы нормально пройти старость. Но если развития нет духовного, то вместо старости приходит жуткое раздражение. Чека всё это дико раздражает. Это факт. Это а, <связь> <связь> <связь> вот именно. Во угу. Вот. Вoverline на похозов раньше, что ли, вот люди, которые этим занимаются, часто нападают на себя более нерешенно. На Называется как, что это депрессии. Угу. Это не И питими, аскезы, покаяния это практики, которые способствуют духовному развитию человека, если применяются вовремя и под наблюдением опытного специалиста. Если человек их накладывает на себя сам, то может быть противоположный эффект. Если человек правильно накладывает на себя аскезу, воздержание в нужное время, в нужном количестве, То это то это тренирует его сознание. То есть этим он проверяет свои свои качества. Развивает. Их, и в конце концов отказываются от каких-то глупостей, от которых можно реально отказаться в это время. Не от всего можно отказаться. Не от всех желаний можно отказаться. Например, от желания сходить в туалет вообще отказываться не надо. Ни в какое время. Ну, от желания спать тоже отказываться не надо. Но от желания каких-то других надо отказываться в своё время то именно. И правильно наложенные вот эти епитимии, аскезы, покаяние, они дают возможность в нужное время отказаться от глупости, от которых можно в это время отказаться без особых проблем для сознания, для организма. Поэтому есть культурные традиции, которые предписывают в каком возрасте от чего человек может отказываться. Это развивает терпение. Оно основано на терпении. Поэтому именно в духовной практике предполагаются аскезы. Потому что человек может терпеть, должен терпеть, у него есть это качество, оно развивается естественно. Поэтому сначала простые виды аскез налагаются, потом более серьёзные в старости могут налагаться аскезы. Но по мере развития терпения, если человек не развивает у себя терпение, то все его аскезы приводят потом к в тяжелейшем срыву. То есть он может терпеть какое-то время, но не развивается, у него наднокапливается это всё. И потом он полностью, так сказать, отыгрывается, а? Как это всё выпустить на это накопление, которое там на тавто, на хат, тоже выхода нет, что ли? Вот я и говорю, поэтому без развития это бесполезно. Аскеза без развития бесполезна. Но если человек развивается, То его правильное терпение сжигает эти процессы. Аннулирует. Ника никакого потом нет падения. Всё это сжигается в этом правильном процессе терпения, если он правильный. Ну в культурные традиции. Правильно. Правильно. А этом, в этом случае как коррелятный парамуши? Да, однозначно. Потому что мы все разные, у нас у всех разное сознание, разные условия в жизни, поэтому должно быть наблюдение. Если наблюдение не будет, то может быть Да, перебор, который будет, к сожалению, всегда приводить к тяжелейшему срыву. Поэтому в ведах это как главное утверждение даётся, должен быть наблюдающий. Кто-то должен наблюдать за нашим развитием, кто-то более опытный, кто уже есть опыт прохождения этих этапов. Кто уже видел, как это происходит, может примерно оценить ситуацию. Как врач, кто-то должен смотреть. Температуру мерить надо. Перегреваются люди. Перегреваются. Называется фанатизм. Что такое фанатизм? Когда я вижу, как какой-то другой человек к чему-то следует, и я вижу, что это очень популярно, поощряются, что это модно, интересно, захватывающе, я думаю, что я тоже могу этому следовать. И начинаю этому следовать. Но я не он. И я следую, но меньше ничего не, не получается. В результате я разочаровываюсь. Там уже есть это самоолимери, и самоолимери бегун. Ну, ты и говорил, да? Вот это есть, но, к сожалению, мы именно так поступаем. Николай, ты согласен? Да, ну, к сожалению, мы поступаем вот так. А система сознания такова, что мы всегда преувеличиваем свои способности. Мы всегда преувеличиваем свой уровень. Это, к сожалению, специфика нашего творческого сознания. Мы лучше думаем о себе, чем мы есть на самом деле. И это это играет с нами злую шутку, когда мы берём на себя какие-то обязательства. Так как мы преувеличиваем эти обязательства. Поэтому моя рекомендация берите на себя рекомендации меньше, чем вы хотите взять. Знаете, как в аюрведе описывается, если вы голодные, то наложив себе тарелку, сразу половину уберите. Кушали, если голодными, да? Видели этот эффект? Накладывается, кажется, так мало. Но когда начинаешь есть, Оно растёт, растёт ввозках. Оказывается, что очень много. Замечали такое как? Замечали. Да вот я так научился уже. То есть вот некогда что-то накладывают какую-то пищу. Я ровно половину всегда останавливаю, чем я хочу. И всегда получается, сейчас у меня точно, что я вот ровно съедаю, сколько мне надо. Вот глаз он точно в два раза обманывает. Глаз голодного человека ровно в два раза обманывает. то же самое, то же самое и совсем другим. Меньше это да. А? Ну ниже, объём. Так можно, когда. То есть он наши способности преувеличивает. Ну, значит. Итак, всё. И так во всём. То есть мы преувеличиваем свои способности, поэтому сразу берите наполовину меньше. Попробуйте посмотреть, и если надо будет, можно увеличить, никогда не поздно. Но уменьшать всегда плохо. Уменьшать аскезу всегда плохо. Это приводит к к депрессиям, психическим расстройствам, сомнениям, неверию. Лучше увеличивать. Поэтому лучше начинать с малого, но постепенно увеличивать, чем начинать с чего-то большого и потом, разочаровавшись, бросать всё это. Потому что обычно человек не уменьшает, а бросает, вот в чём проблема. Ну видите? То есть если мы берём меньше, то мы можем постепенно увеличивать. Но если мы берём больше, то мы бросим. Вот что интересно. Поэтому лучше брать меньше. Меньше. Потому что увеличить можно всегда. А вот у меньше проблем. Больший элемент это когда ты есть. И вот когда начинаешь испытывать это практику вот или сразу вот, начинаешь 40, 40 uh -huh. два, что перевёрнулось, понятно? Правда, это чётко. Организм да. посылает сигнал. Да. Это неправда. Да, поэтому дело, в общем-то, не в том, что мы чувствуем, а в том, есть у нас наблюдающий специалист или нет. Потому что у него есть опыт. И он может по нашим признакам, которые мы мы проявляем, определить для нас безопасную дозу и наблюдать ход, так сказать, нашего развития. На то у нас тут есть специалист. В лю, в любой области развития есть специалист. Есть специалист. Поэтому нужно быть очень аккуратно. Вы видите, как тяжело? В тяжёлой атлетике, например, поднимать штанги, должен быть специалист, иначе грыжа вылезет, позвонки растрескиваются. Столько будет проблем. Но мы пытаемся ну поднять груз из скес иногда. Происходит то же самое. Человек перегревается, ему всё надоедает. Всё надоедает. То есть приходит разочарование. А разочарование на пути развития самый злейший враг. Когда человек учервывается в практике, думая, что практика неверна. Практика верна, а просто он переел. Объелся-то Объелся, да. это, знаете, разве но ну, виноват сыр в том, что вы им объелись? Сыр-то был хороший. Просто вы объелись, знаете. Надо просто было меньше есть. Маленький кусочек сыра вполне можно удовлетворить, но если съесть целый круг сыра, разве сыр в этом виноват? Нет. И так же какие-то практики мы их мы их берём, испытываем на себе, но бесконтрольно. Поэтому инын и оно ну, раз приходит такое несварение, мы не можем переварить это. Не можем переварить. Поэтому процесс развития всегда постепенный. Идёт через привыкание, нужно привыкать ко всему. Я уже говорил об этом, это принцип. Мы привыкаем, наше сознание должно привыкать. Мы не можем сразу что-то взять и начать поптиковать. Мы должны привыкать, привыкать. То есть чуть-чуть только что-то незнакомое, к этому нужно привыкать. Даже пробовали ведо читать, сразу так просто не прочитаешь 4 часа подряд. Да? Мозга не работает вообще. Что написано, о чём пишут, ничего непонятно. Привыкать нужно. Потихонечку, то есть необыкновенный слог, необыкновенная мысль. Привыкать нужно. Привыкать нужно. Но постепенно приходит эта ясность. Также аскеза, также покаяние, также питание, также новый вид общения привыкать нужно к этому. Привыкание должно быть. Если нет привыкания, может быть перегрев. Перегрев, перегнули палку. В этом идея. В этом идея. К сожалению, вот это как раз основная такая вот проблема в развитии отсутствие контролирующего и перегрев в результате этого. что сте контролирующий перегрев. Поэтому в любой практике должен быть рядом с вами специалист, который минимум 15-20 лет это практикует. Причём э серьёзно практикует 15-20 лет. Потому что это на два кризиса выше. А это уже какое-то видене. На два кризиса выше. 2 по 7 лет это уже два кризиса пройдём. На 15-20 лет должен быть человек выше. На два курса, по сути. На два кризиса выше. При этом он сможет дать хороший совет. Обычно с пятнадцатилетнего уровня можно давать какой-то совет. Там абсолютно разумный, он обычно работает. Обычно работает такая, ну, проверенная система. Угу. Ещё какие-то вопросы есть по этому уроку? Ну, как бы, связанные с с методиками какого-то терпения и сосредоточения. Было горно, что я начала писать на особенно маленькими позициях. 15 лет. Понимаете, вот начала. Думаю, вас это не будет очень интересно. Вот поценим на кладе, это вот доступ к этому Кеперс специально не ходили, они смотрят спектакли, а я смотрю на них. Как они на это делают? Было там такой интерес. Ну да, это терпение. Мы когда мы способны изучать живое существо с целью сделать его счастливым, то у нас появляется это терпение, и тогда мы можем так много пользы принести этому живому существу. Хорошо, пойдём дальше, да? Угу. Манипура с 15-го до 21 года. Или, соответственно, вторичное влияние проявляется в подпериоды, да? Это 10, 17, 24, 31, да? 38, 45 лет, да? Какого-то глючки перед глазами. То есть эффект начинает проявлять трудолюбие аккуратность, некоторая приятность. И поэтому нужно учитывать его желания, которые просыпаются на этом уровне, не мешать ему по своему проявлять эти желания. Проявляются такие качества, как желание справедливости, желание, чтобы все исполняли долг. То есть человек требует от всех справедливости, требует исполнения долга, чтобы всё было справедливым. И проблема в том, что сам он обычно не понимает значения этих понятий. И уж тем более не собирается зачастую сам следовать этим качествам. Поэтому не нужно давить на человека в это время. Даже если мы имеем право на него давить, лучше особенно не давить, лучше установить новые правила игры. Это то время, когда с человеком необходимо устанавливать новые правила для взаимоотношений. Тогда общаться будет легче, общаться будет спокойнее. Иначе нам придётся объявить этого человека лицемером. Потому что сам он чего-то от всех требует, а сам этому не следует. Нам придётся его объявить лицемером. Поэтому лучше установить новые правила. И Немножко разберёмся в долге, да? То есть, что можно реализовать в этот период. Наш самый видимый, самый практичный долг, самый яркий, который мы можем увидеть в своей жизни это любить тех, кто находится рядом с нами, пока они живы, а не после их смерти в этом идея. Мы должны любить тех, кто находится рядом с нами, пока они живы. Иначе вот это чувство невыполненного долга будет причинять нам боль всю оставшуюся жизнь. Это вот долг ну любить тех, кто рядом с нами находится. В этом идея, пока они живы. То есть наш долг заботиться о всех, с кем связывает нас наша судьба. И формы заботы мы должны выбирать сами на основе здравого смысла, опыта. Мы можем выбирать разные формы заботы. А в случае с друзьями, я уже говорил, все их нужды должны восприниматься как наши обязанности, да? Тогда будет очень интересно дружить. В этом идея. То есть если кто-то рядом с нами находится, мы должны его нужду воспринимать как нашу обязанность. Мы много говорили об этом, да? Но это причина здорового состояния сознания. Это правило позволит нам мыслить здраво, не бояться общения, чувствовать себя счастливым, чувствовать себя счастливым, что достаточно одного случая за день не исполнения такого долга, и мы будем страдать. Например, Перед нами идёт человек, у него падает сумка, там рассыпаются там картошка. Мы увидели это, что это значит? Расмы это увидели, что это значит? Наш долг это уже наши обязанности ему помочь. То есть раз мы видели, что-то нужду, наш долг ему помочь. Если мы прошли, сдержались, сдержали себя в руках, прошли мимо, мы будем мучиться потом целый день менё. Ну, то есть мы долг не выполнили уже всё. Никупоунили. Такая мелочь казалась, но он будем страдать целый день. Вот. Будем страдать целый день. Это вот есть самый простой, самый видимый и самый практичный долг. Если я вижу что-то, то я должен в это я должен этому помочь. Если я вижу что-то проблему, я должен как-то помочь. Если могу. И это принесёт такое первое счастье, первый уровень счастья богочестивого человека. Я споняю свой долг. Я благочтился благородный человек это, ещё ещё раньше называлось, да? Благородный. Благородный. Что такое благородный? Вот значит человек уже родился, ну с этим умонастроением всем помогать. Он хочет помогать, он чувствует это. Как вам помочь, как вам помочь, как вам помочь? То есть он предлагает свою помощь. Благородный человек в этом идее. В этом идея благородства. долго да. долго долго Долг. это то, что нужно отдавать долго. Ну это долго. Это не так, что мы один раз, ну как то сколько-то подняли и всё. Я всем помог. Что, все. я уже сегодня помогал? Нет, я тут раз и всё кто-то рассыпал. Ну это уже слишком. Ну да. Я уже всё одному помог, всё. Да. Нет, я вот уже человеку место уступил. Вы мне говорите ещё подвиньтесь. Я уже и так стою. Ну, да, то есть, нет, долг это то, что нужно отдавать долго. То есть одним разом не отделаешься. Нужно отдавать, и отдавать, и отдавать, отдавать. В конце концов, конечно, наш основной долг это стать мудрецом, понять абсолютную истину и нести её другим. Это долг необходимо отдавать всю жизнь, долго, да, действительно. В этом и идея. И как раз веды то, что мы изучаем это та литература, которая даёт нам истину, даёт нам возможность исполнить абсолютный долг. Даёт нам эти способы достижения счастья, объясняет, как это делать. И наш долг довести сознание людей это один из долгов развивающегося у человека это довести сознание других людей до уровня понимания вед. Понимаете? Мы должны довести наше сознание до уровня понимания вед, чтобы вы открываете веды, читаете, вам всё понятно. О, мне уже это всё объяснили. Я уже это понимаю. Потому что обычное сознание не подготовлено. Тот человек открывает веды, не понимает. И это наша обязанность довести сознание до этого уровня другого человека. Так интересно. Есть такая история. К одному учителю пришёл человек и его спросил: "Что мне следует делать, чтобы стать мудрым?" И учитель сказал: "Выйди и постой на улице". А на улице шёл дождь. Как сейчас, да? Сейчас кто-то может выйти и попробовать стать мудрым. И он вышел из дома и встал там и подумал: "Как это может мне вообще помочь?" И он стоял, стоял, полностью промок. И вода намочила всю его одежду. И через 10 минут он вернулся и сказал: "Ну, постоял, дальше что?" Что дальше? И учитель его спросил: "Что случилось? Что ты понял, пока ты стоял?" Он то сказал: "Что понял? О чём там думать? Я просто стоял и думал, что я стою тут под дождём, и все на меня смотрят, как на дурака". И учитель сказал: "Вот. Это то самое важное открытие, с которого начинается мудрость. Тебе это очень помогло. А теперь можно учиться начать". Он говорит: "Если ты понял, что ты дурак, то изменения уже начались". Такая интересная история ведах рассказывается. Человек должен всё время помнить о том, что все живые существа обода духовной природы, но забыли об этом, поэтому сейчас страдают. Поэтому есть долги, которые мы должны исполнять. Мы должны помочь человеку сделать свой свободный выбор в пользу развития, в пользу духовного развития. У человека есть выбор развиваться или не развиваться, и мы должны помочь ему сделать этот выбор. Он его сделает сам, но помочь можно. Это не так-то просто, но это можно сделать. То есть если человек общается с нами, увидит, что развитие приносит настоящее счастье, то свой выбор сделать ему будет легче. Он должен увидеть, что мы действительно становимся счастливыми от того, что практикуем развитие, и тогда он свой выбор сделает легче. Это есть наш долг помочь человеку сделать правильный выбор, показывая ему, как действует развитие наше сознание. То есть нужно быть готовым к тому, что люди будут оценивать нас Они будут внимательно наблюдать за нами, как мы живём. Им хочется воочию убедиться, что действует изучение абсолютной истины, как то у нас или нет. Если они не увидят, что мы действительно можем нечто лучшее предложить, нечто более высокое, уже взамен того, что есть в этом мире, то тогда их выбор будет более очевиден. То есть наша задача показать привлекательность развития. привлекательность духовной жизни и одновременно её практичность. Привлекательность должна быть практичной. Тогда это всем понравится. Значит. Также это уровень, когда появляется первая мораль. На этом этапе появляется первая мораль. И я и на её основе начинают устанавливаться отношения в обществе. Поэтому очень хорошо в этом возрасте разобраться в этом вопросе, чтобы не было недопониманий и тайн. Что такое культура, что такое мораль? Фактически одно из определений культуры и морали это умение правильно вести себя даже в очень, в очень сложной ситуации. Культура и мораль это умение Правильно вести себя даже в очень сложной ситуации. Поэтому жизнь будет проверять наш культурный уровень. Как? Она будет ставить нас в сложные ситуации. То есть сложная ситуация это всегда проверка нашей морали. Это всегда проверка нашей культуры. Будет создавать непредвиденные события, из которых мы должны выходить стоическим лицом. Ну, будет создаваться эта ситуация. Да. И, например, самые сложные Испытание это всемирная известность или всемирный позор. В этих случаях всегда есть опасность стоять настоящим животным, вернуться по пути развития назад на животную форму жизни. Все хотят стать известными, знаменитыми, посмотрите там, сколько этих фабрик звёзд, но никто не представляет, что это самое сложное испытание. Испытание всемирной известностью считается самым сложным испытанием. самым сложным испытанием. Это очень сложная вещь. Поверьте мне, это очень сложная вещь. Нужно быть очень сильным, чтобы проходить через это. Культура должна быть развита. И мораль является синонимом слова долг. Морали долг связаны между собой. Морали долг. Поэтому мораль является нашим долгом. Знаете, мораль является нашим долгом. Поэтому, как я уже говорил, первое счастье человек испытывает, когда становится на уровень человеческой морали. Потому что следование морали это долг. Это долг. А моральность это яд. Фактически сравнивается с ядом, который человек может пить каждый день, поэтому не может идти речь ни о физическом, ни о душевном здоровье. В наше время человек постоянно пьёт этот яд моральность. Я думаю, он будет болеть и духовно, и физически. И эта аморальность находит своё отражение, как ни странно, в системе демократии. Демократия это аморальная система. То есть объясню, что это такое. Что это значит, что такое демократия? Демократия это значит, что каждый может следовать своей морали. Вот демократия. Значит, каждый может следовать своей морали. А значит, никакой Ну, если каждый может следовать своей морали, значит, мораль уничтожается, никакой, значит. Если нет общей морали, если нет общих моральных принципов, а они всегда общие, они всегда надкультурные моральные принципы. То, значит, они разрушаются. Демократия это просто способ вести моральный образ жизни. Это философия, которая даёт возможность вести аморальный образ жизни. Аморальный образ жизни Мы видим, да, как будто Америка очень гордится своей демократией. Но посмотрите, что за мораль он несёт. Что за мораль несёт Америка? Я рассказывал, наверное, или нет, не помню, что когда в Америке один человек приходит к другому в гости, то его кормят, поют, принимают. Но когда он уходит, ему напоследок дают счёт. На всё, на свет, на воду, на съеденные продукты. Ну всё, счёт даётся. Большое спасибо, что вы пришли ко мне в гости. Вот он. Вот бумажку там оплатить в банк сходить. Что? Ужасно. Вы вышли в гости второй раз в России такой мужик. У нас бы сразу драка началась. Да? Сразу бы драка началась. Но в Америке это принято. Да принято счёт после посещения предъявлять. Представьте. Это демократия. А моральность Моральность. Наш долг это принимать гостей. Наш долг, наш долг принимать гостей. Ну это наш долг. Но это долг уничтожает демократию. Такая моральность вызывает в уме человека боль и неудовлетворённость. Чеку просто стыдно за своё поведение. И что ему предлагает современная психология после этой демократии? Видите, сколько там психологов? Потому что вот эта аморальность, нужно с ней что-то делать, что ли, или просто сходит с ума. Поэтому пси психология, психоанализ так развиты в Америке. Там у каждого пару психоаналитиков. Потому что они все сумасшедшие на основе аморального поведения. Их нужно лечить постоянно этот факт. Правда, сами психологики тоже под влиянием демократии находятся. Да, они тоже там часто, сказать, всё по секундам идёт. И человек рассказывает свою проблему, и когда ровно 58 59 всё, 59 минут всего, 60 секунд. Всё, большое спасибо, наше время вышло. И психоаналитик мягко смотрит на вас и говорит: "Всё. Ваше время вышло. Бы да. точно. А свою проблему вы мне расскажете через неделю. Видите, тоже демократы никого не не интересуют. Всех интересует, сколько длится приём, а не чтобы принести человеку пользы. Поэтому не так-то просто над этим справиться. То есть люди стыдятся своих греховных поступков, стыдятся своей аморальности, об психологам говорят: "А зачем стыдиться вообще?" Современный психолог говорит: "Стыд это очень нехорошее качество". Он говорит: "Ты что, это стыдиться? Это очень вредно стыдиться". Они говорят: "Будьте естественны, делайте что хотите. Не надо стыдиться. Что вы? Что вы стыдитесь? Да будьте естественны". Ни с такой выражением не Ну, естественно. Да, всё естественно, то не безобразно всё будет естественно, да. Делайте, что хотите, другими словами. Не надо никакой морали. Психология говорит: "Какая мораль? Чем стыдитесь? Ну, сделали что-то такое". Что такого? Не надо ничего стыдиться ни одной морали, никаких законов. Это ну, всё, позитивное мышление в американском варианте. Да, вот это позитивное мышление в аморальном американском варианте. Ну, видите? Да. Да, конечно. Ну что такое? Вон ну, уплюнул тебя ковлюцо, ну пнул, то его ну, обманул там. Ну, гость ещёт выписал. Что такое? Это естественно. Ну что такое? Да, ну что такое? Это нет. Не естественно. То есть психология сейчас призывает человека сдать а а попросту стать животным. Просто стать животным. И это может быть естественно для животного. На улице там ножку приподнять ещё. Это может быть естественно, но не для человека. Человек живёт на основе морали, на основе контроля, на основе контроля. То есть перестаться перестать следить за своего естественного ну поведения это животное тип мышления. Собака ничего не стесняется, ничего не стыдится это факт. Ну и сейчас. И это совершенно здоровое живое существо с точки зрения психологии, да? Но но человек-то не собака. Ну для человека совсем другие принципы. Мораль это самоконтроль, это самоограничение. Тогда человек становится счастливым, если он умеет делать это. Поэтому естественное поведение, если брать для человека, это быть счастливым и духовно развитым, а не испражняться у всех на виду. Естественное поведение это быть счастливым, духовно развитым. Естественно для нас это следовать нормам морали, это естественно для человека. Тут идёт очень такая подмена психологическая, которая причиняет много вреда. История такая есть. Однажды один царь постановил, что все должны обязательно ходить в храмы молиться. И был один мудрец, которого полиция тоже заставила в храм пойти. И началась молитва. Но прежде чем она закончилась, этот мудрец вдруг выскочил из храма и бросил супрочку, а тут убежал. И полиция его поймала. И он стал перед судом, и его стали спрашивать: "Почему ты с храма убежал во время молитвы? Царь же приказал всем быть в храме?" И тогда мудрец сказал: "А для чего вообще нужен священник. Для чего вообще всё это нужно? То, что происходит, что это такое? Ему ответили: "Ты приходишь в храм, там находится священник, и раз ты пришёл в храм, ты должен следовать за его мыслью, за его молитвами, должен следовать, о чём он думает, следить за его мыслью". И тогда мудрец сказал: "А мысли священника были о его ключах, которые он потерял. Поэтому я бросился их искать. Какая проблема?" Я не вызвали этого священника, он сказал: "Действительно, я в тот день на потерял ключи, думал о ключах". Поэтому всё естественно. Вот этот период проявляется деловитость, мы говорили, да? Время деловитости, поэтому и эгоизм определённый. То есть проявляется желание обучать, управлять, такое привлечение к себе внимания, эгоизм. Поэтому на этом этапе уже пора проявлять уважение к этому человеку. Мы уже должны его уважать. Обучать, что было? Обучать управлять, привлекать к себе. Проблема в том, что если в этот период человек попробует слишком много контролировать других и принимать решения за кого-то другого, Или же он попробует незаконно занять чьё-то положение, то вот эта третья чакра выйдет из равновесия, и человек будет страдать. Если он незаконно механически, но попробует вызвать к себе уважение каким-то механическим путём. Поэтому деловитость может использоваться в двух направлениях, вот это вот, которые проявляются в этот период деловитости, её можно в двух направлениях использовать. Во-первых, человек может заботиться о других, да? Это деловитость. Может заботиться о других, и тогда он почувствует удовлетворение, его чакра нормализуется, этот увы, он будет реализован. Или он может идти по головам других ради своего продвижения, ради своих идей. И тогда проблемы неминуемы. Ну тогда этот уровень выходит из-под контроля, да? То есть есть только один выбор: или заботиться о других деловито, или деловито идти по головам других. По по головам других. И проявляется гордость. Гордость это признак начала проблем. Мы говорили об этом, да, что когда человек становится выше всех, первым его замечают проблемы и болезни. Да? Ну, эти это факт. Поэтому гордость уничтожает достижения. Гордость уничтожает достижения. Уничтожает. Например, мы заработали много денег, да? И купили на них там кондиционер дорогой, да, за пару тысяч долларов. Да, и повесили вытяжку на улицу. Всё это сразу заметили, пришли на собака ради. Всё. Мы стали гордыми. Поэтому люди разумные, даже если они зарабатывают деньги себе что-то покупают, они это маскируют всегда всячески. Вот они уже эту вытяжку не сверху повесят, а на балкончик пониже, чтобы никто не увидел. А так хочется же гордиться, чтобы всем было видно. Нет. Ну не получается, гордость уничтожает достижения. Поэтому эту энергию надо использовать не для того, чтобы выделиться, а чтобы помогать другим, заботиться о тех, кто от нас зависит. У нас всегда есть те, кто от нас зависит. И мы должны эту энергию, если у нас что-то появляется, мы должны это использовать, чтобы заботиться о тех, кто от нас зависит. Но на этом уровне появляется идея смещения руководства. Человек пытается ну занять какую-то должность нечестным путём. Так а городу человека всё не устраивает, ему всё не нравится, всё не устраивает. Он совсем не согласен, всегда встаёт в оппозицию сразу же. Всему сопротивляется. И обычно от такого сопротивления человек становится твёрдым. То есть чтобы чтобы чтобы сопротивляться, нужно быть твёрдым. И этот твёр это эта твёрдость приносит боль. Чеку становится больно, его всё ранит, слова его ранят, предметы его ранят. То есть если нас что-то поранило, значит мы горды. Значит, мы слишком твёрдые. Потому что мягкое поранить невозможно. Если постелин падают на пол, они не разбиваются, если стакан падает, он разбивается. Стакан твёрдый, он разбивается. Постели не разбиваются, падают. Необходимо стать мягче. И тогда боли будет меньше. Боль это напряжение. Боль это гордость. В этом и дело. Что же делать на этом уровне? Конечно же, мы должны довольствоваться тем, что приходит в результате честного, спокойного труда. Об этом мы говорили много, да? То есть действовать не ради наживы, а ради призвания. Помнишь, что отношение дороже денег, мы это всё разбирали. Нужно помнить, что бедность это лекарство от жадности, да? Об этом мы тоже много говорили. И из трёх знаменитых пороков вожделения, гнева и жадности, Жадность самая опасная. Почему? Есть вожделение, есть гнев, есть жадность. И жадность называется самым опасным качеством. И есть одно интересное явление. После этих трёх пороков, после этих трёх действий, только после жадности не приходит раскаяние. Вот. Так интересно. После возделения гнева раскаяние приходит. Человек понимает: "Да, что это я повёл себя не так". Но жадность настолько хитрое и глубокое чувство, что человек не раскаивается до конца. Оно настолько проникает в сознание, что к человеку раскаяние не не приходит. Он может десятилетиями развиваться в жадности, раскаяние так и не придёт. С гневом сразу понятно. Да? С огнём сразу понятно. Нарал накричал. Mm -hmm. Да, ногой телевизор пнул, он разбился. Ну через полчаса все сидят, чуек, думаю, что это я вот. Что это я? Mm -hmm. Да, сразу понятно. Уведомление пришло тоже сразу понятно, что это я вот нормальный человек, семья, дети. Что, куда меня понесло? Что это? Да. Ну, то есть сразу приходит русский. Все сразу понимают. Одно какое-то действие, если я себе могу испортить полужизни, да, это. Но вот жадность, раскаяние так просто не приходит. Поэтому считается самым опасным пороком жадность. После остальных, ну хоть понятно, что вред реальный. Но от жадности не видно так вот сразу реального вреда. Нужно с этим долго разбираться. Долго разбираться. А... Обычно человек даже не хочет говорить об этом. Что жадность это опасное качество характера. А поверьте мне, большинство своих семинаров я читаю в коммерческих организациях. Я с ними говорю об этом постоянно. С людьми, которые сейчас в России находятся в иллюзии, что все должны стать миллионерами, все должны стать богатыми, так решить свои проблемы. Большая иллюзия сейчас в России идёт по этому пути. иллюзорному пытается решить свои проблемы через какие-то мнимые способы, такие как богатство. Не получается ничего. Поэтому об этом мы много разговариваем. Поэтому обычно от жадности даётся лекарство это бедность. Ничего этого не понимают. Ничего этого не понимают. Более того, это то чувство, которое способно на стабильность. То есть жадность может быть очень стабильной. Возделение гнев временно, да? Есть время, чтобы подумать об этом, реализовать. Но жадность поглощающая, она может всю его жизнь поглотить, съесть всю его жизнь. Поэтому что происходит в этот период? Нужно стараться не выделяться. А если кто-то выделяется, то нужно к нему быть несклодительным, то есть понимать, что, ну, начался у человека период пошёл. Нужно стараться не оценивать других, а если оценивать нас, нужно благодарность проявлять. Большое спасибо. Нужно быть благодарными, если нас оценивают. Вот это вот сильная манипура, сильный уровень это хорошие деловые качества, да? Деловитость. Поэтому, как я уже говорил, нельзя идти по головам в этот период. Нельзя идти по головам. Нужно контролировать свои желания, по появляются желания непрерывно говорить. Ну то значит, манипура выходит из-под контроля. Всё время говорит, говорит, говорит, говорит, говорит, говорит, говорит. Что говорит, сам не понимает, что говорит. Много говорит бесконтрольно, рассуждает постоянно, доказывает что-то, объясняет, спорит, обосновывает. Вот жереновский у него что-то такое с манипуляциями в порядке. То есть говорит очень много, спорит, это обсуждает, какие-то выводы делает, но послушаешь бред. Вот начало до конца бред. Ну просто чтобы говорит, как-то своё мнение высказывает. Но нету логики никакой, всё очень нелогично. То есть если просто спокойно слушать, логики нет никакой в размышлениях. Всё очень нелогично. А чего тут это глянет? А человек, допустим, трезвый, говорит, молчит, а вот это, выпивает, <как> и трезвый, нормальный был, молчит, говорит: "Ну, только выпил". А какие заоблачения, мысли с потолка. Какой чушь несёт, и ещё требует ступенек, куша для отчёта. нет контроля языка. Ну так как алкоголь лишает человека контроля над чувствами, первое чувство всегда выходит из-под контроля язык. Угу. Есть язык, желудок и гениталии. Угу. Всё они связаны между собой. А по по этому истому не контролируем свои чувства, и водка попадает в желудок, то язык и гениталии выходят из-под контроля. Угу. Ну не только языком болтают. Всё это всегда заканчивается одинаково. Поэтому все чувства, все троечувств, взявшись за ручки, выходят из-под контроля. Поэтому человеку, если уж хочется, если у него начинается такое слово излияние, то уж лучше ему тогда книги писать или дневники, то есть чтобы потом это можно было перечитать, проанализировать, подумать об этом. В конце концов можно доказать самому себе что-то. доказывать самому себе, и может быть, постепенно какие-то более здоровые идеи будут приходить в сознание. Поэтому обычно в это время лучше всего обучаться. Это время такого высшего образования, да? Время высшего образования, когда нужно слушать других. А если если уж хочется говорить, то, пожалуйста, говори на экзамене сколько хочешь. Какая проблема? Хоть хоть хоть, хоть заговорись. Никаких проблем нет. Поэтому лучше всего в это время учиться. Потому что нужна аккуратность, прилежность, деловитость как раз. Умение говорить, пожалуйста, учись. Пожалуйста, учись, потому что если тебе кучиться в другое время, ему уже трудно много говорить. Он уже не может. Ему уже хочется посидеть, послушать, это хорошо говорят. А самому что-то много говорить не очень-то хочется. Для Чэка вот этот период важны признание, должности, какое-то внимание других, да, как мы уже говорили. Поэтому его оскорбляет, когда его никто не замечает. Его оскорбляет, когда его никто не замечает. Поэтому нужно с ним советоваться постоянно, чтобы мы не делали. Советоваться надо. Нужно замечать все его успехи, да? Например, если это ребёнок, да? Нужно замечать все успехи, нужно видеть, что это происходит. Иначе будет кризис. Нужно будет кризис. В этом периоде нельзя становиться под Халимом. Это плохо сказывается на будущем развитии. То есть нельзя решать своё желание руководить через близость к, к руководству. Это очень вредно. И самое главное в этот период не вставать во главе революции, вообще не ввязываться ни в какие революции. Революция это просто вот это вот нереализованное желание руководить самостоятельно. Когда человек не может сам через реальные качества этого добиться, ему нужно революцию устроить. Если ты такой нужный, если ты такой действительно великий, у тебя такие хорошие идеи, то почему бы тебя не пригласил кто-нибудь на хорошую должность? Место действительно такой. Да. Хороший. Но нет. Человек гордится, думает, меня меня никто не оценивает, меня никто не уважает. Поэтому нужно сделать революцию. Нужно всё к свернуть и сделать всё как надо. Это может также выражаться в желании открыть своё дело, какое-то своё направление, свой отдел. Он может быть никому не нужен, зато мой. мой свой. Поэтому человек пытается что-то своего сделать в это время. Что своё, по-своему как-то, по-своему. Там, где человек себя может чувствовать полным хозяином. Поэтому обычно ему в это время своя комната требуется, если это ребёнок. Своя комната, чтобы он был свой самостоятельный, свой. И Обычно это сопровождается такой ложной логикой. Вы можете эту логику легко увидеть. Человек обычно так говорит: "Дайте мне самостоятельность, тогда я возьму на себя ответственность". "Дайте мне всё, тогда я сделаю всё всё очень здорово". "Дайте мне деньги, дайте мне людей, дайте мне возможность, и я сделаю всё как надо". Это ложная логика. Ну, ты ты сначала делаешь всё как надо, а потом эти дадим деньги людям и возможности. Понимаете? Вот это будет правильная последовательность. И это постоянно происходит, вы это можете увидеть. Да? Постоянно. Это просто желание самоутвердиться. Поэтому обычно опытные руководители никогда на это не идут. И эти подчинённые, они начинают задумывать революцию всегда. О, меня не ценят, не любят. Ну это очень глупо давать деньги людей средства возможностей, если человек на скорме только завтракает. Но нет. Он должен уже это делать. Уже должен это делать. Уже должен соответствовать чему-то. Да? То есть призвание, а признание, ресурсы, уважение должны немножко опаздывать за, за нашими достижениями. То есть сначала достижение, потом должно приходить признание, уважение, деньги. Они так, что сначала деньги, уважение, признание, а потом я вам выдам все достижения. Ну да, как в этом году, да, смотрели на это, ну рекламу спорта. То есть всех спортсменов порекламировали, никто медали не взял. А их уже всех порекламировали, что такие все спортсмены прямо вперёд. И они поехали довольные. А раз и всех обыграли вообще. Непонятно, кто Так получилось. Не надо торопиться с этим. Не надо. Поэтому человек должен в этот период просто гордиться, что он работает на любимой работе, по своему призванию. Он не должен соревноваться в это время. Вот видите, это самое время спорта с 15, да, до сколько там? До до 21, 22, да, или где-то. Самое спортивное время, когда вот это вот в крови заложено соревновательный процесс в крови, поэтому весь спорт это же вот основной всё это в крови соревноваться, побеждать, кто круче. Кто круче? Я сделал его, я сделал, я победил. Всё это не надо было. Это не надо, но С этим очень трудно что-то сделать. Если это возрастной период, то очень трудно что с этим поделать. Поэтому если получается, то можно не выделяться через вот этот вот сорев соревновательный процесс. Это самое распространённое явление. Например, это среди подростков как происходит: а не могу быть умнее, то куплю себе самый дорогой плейер, там, которого ни у кого нету. Ну то есть я не могу выделиться через реальное качество, поэтому выделюсь что-то другое. Соревнование идёт. Что у кого лучше, дороже через там. Или утреннее нельзя, значит, что. Да. Да, то есть просто идёт соревнование. Общаясь с другими, человек должен в этот период постараться другого понять, а не доказывать свою идею. Должен понять другого. Обычно в этот период человек считает свои проблемы очень серьёзными. А чужие проблемы полная ерундоюче общение говорит. Вот у меня проблемы. Вот у тебя ерунда какая-то. А обычно в это время просыпается защёлённая логика. Она просыпается и зачастую происходит манипулирование общими терминами. То есть такая, знаете, речь идёт на общих терминах. Мы должны это сделать, потому что это нужно нашему обществу, нашей организации. То есть такие общие, это термин идёт манипулирование логикой на основе общих терминов, общих понятий. Поэтому легко можно эту речь диагностировать. Вот она. Поэтому нужно стараться мыслить конкретными фразами, конкретными фактами. Говорите конкретных людях, о конкретных планах. Иначе всё превратится в такую, знаете, пампезную речь на комсомольских собраниях там ещё на чём-то вот этот уровень он яркий вот мы его видели, да, в своё время. То вот есть вот помпезные речи это вот уровень уровень, когда человек ну, застрял на этом третьем периоде, ну, таком на комсомольском периоде, да. Это всё такое помпезное, громкое, высокое, толку никакого. То есть непонятно вообще, о чём всё это говорит. Если человек занимается наукой или искусством, то он должен это делать не просто для того, чтобы показать свою значимость. Это тоже происходит. Обязательно у меня должно быть что-то своё, что-то своё изобретение, своя какая-то инновация, своя идея. Иначе это просто превращается в самолюбование. Вот этим наука страдает сейчас. У каждого должна быть своя идея. У каждого всякое свои идеи у нас это болезнь науки сейчас. Что-то своё обязательно нужно, а не запрести какую-нибудь свою. Может быть, пусть сумасшедшую, но свою вообще. Свою теорию. Это болезнь. Её видно. Вот, может быть, так наука не проявлена, но когда я приезжаю в Новосибирск, это что-то вообще. У всех свои диеты. Абсолютно сумасшедшие. 99% всех этих диет абсолютно сумасшедшие по сорюкну. Целые философии жизни. Значит, сумасшедшие диеты. Угу. Поэтому нужно быть очень аккуратным. пытает не ловиться на вот эту на этот синдром такое самопрославление, самолюбование. То есть не особенно нужно спорить в этот момент, не нужно на смерь отстаивать свою позицию, если на это тянет. Нужно быть таким более спокойным, толерантным. Если нам что-то непонятно, это не нужно сразу критиковать. Обычно в этот период, если человек что-то непонятно, он сразу критикует. А ир туда нам кажется. Но мы можем просто не поняли. Нужно разобраться. Нужно быть более спокойным. То есть это уровень двойственности. Когда человек может попадать в эту теорию двойственности, то есть нужно помнить, что есть не только белое и чёрное. Есть множество оттенков. Их нужно научиться замечать, что есть оттенки белого и чёрного. что люди не только белые и чёрные, не только ваши и наши, не только правильное и неправильное, а есть оттенки. Это ближе туда, это ближе сюда. В этом есть и то, и это. То есть оттенки. Оттенки полутона. Что есть в полутона. Иначе будет очень много проблем. То есть надо стараться прислушиваться к другим и посмотреть на себя со стороны в этом периоде. Пожалуйста, по этому уровню. Какие место просы? А, ну нет, а вот тут. А там фотографию, интерьерской, сейчас вот подсвечу я отжелти. Оттенки. Угу. Давайте возьмём отсветления. Могу ли я, допустим, сейчас упал? Угу. Нажму. Появляется подсчёт. Отдал бокам. Угу. Ну я намусто даже в практике. Все тиски что-то на Ой, я глянул, тут работа полность не то что. Потому что воданая так помощь, я рад, что получена. В другой раз вы оказали, теперь это у меня упал, я не знаю. <coughs> что сказал? А после евро, что он припулился, и он судорожно пытает эту запалку, и я зашерел. Вот у него совершенно не не оказалось, я не уверен не знаю, что он После этого, после я могу сказать, не то что. Помощь. Нужна ли помощь вообще? Иногда просто смотреть в человеку в глаза. Может, он просто бывает. Вот про отношения это по сути. Угу. Как будто бы не то. И вот то, что вот э, э ну я сейчас понимаю, вот это, как мы сейчас понимаем, вот этот мы сейчас видим этот вопрос. потому что его одно. Я там много тем нужно кататься. Вы сейчас уже тащим. Как-то так. Старший человек, значит, он более разумен, и у него есть опыт, да? И действительно, если человек упал и сломал себе спину, то не нужно его трогать и поднимать. Это факт, потому что ещё хуже будет. Поэтому человек более разумный, он более опытен в помощи другим, вот и всё. Но не значит, что он циничен. Мы не должны становиться циниками, мы должны становиться более опытными. Если человек упал, то мы должны подойти к нему, посмотреть, если он не может сам встать действительно, тогда мы должны вызвать специалист. Это факт. Если мы не можем как специалист ему помочь, мы должны вызвать специалиста эту помощь. Факт. Потому что у нас человек может пролежать на боку, никто даже не вызовет специалист. Даже просто быть трузвитель никто не вызовет. Я вам говорю, тогда в чат. Город, ты вот идёшь в чат, ты урепатор. Да. А особенно сейчас в общем, много людей. Да? У кого инфаркт, да? вот был, это много памяти тебе. Да? Ну, кого я знаю, что-то. Да. Лагерварку просто расхает. И вustum гарьданя привёл себя. В город доехал, отогрелись и фигня-то получилось. Мы его подняли, полувезла, а он там потому что. Потому что наша задача помогать, заботиться. И эта забота будет всё лучше и лучше, всё качественнее и качественнее. Нам эта забота даётся, чтобы мы как раз получили этот опыт. И негативный опыт это иногда более важный опыт для нас, чем позитивный. Потому что негативный опыт даёт нам урок, который делает нас чрезвычайно мудрым. Иногда за этот опыт нужно платить. Но платить нужно не цинизмом, а осторожностью. Человек должен более осторожным становиться. Его помощь должна быть более квалифицированной, а значит, осторожной. Нам быть осторожным. Бы. Да. Я вот пал тут по номер 2. Янота. Да. Вот начальник я от курсов фундамента. Ну, курсов я вам вот так поступил, почти в порядке весёка. Можно, что да. ли? Ну то уже ваш разум, насколько вы разумно действуете. Поэтому, если вам вам постоянно нападаются такие случаи, чтобы ну помогать другим именно с медицинской точки зрения, сделайте для себя вывод, а что вам хочет сказать судьба? Расписывает вам постоянно, мне в миро вообще не посывает таких случаев. У меня другие постоянные случаи. Я думаю об этом расмете это постоянно напысывают, значит, должен думать об этом что-то. Может, сходить на курсы фельдшеров? Или медбратьев, может, что-то разобраться в этом глубже. Раз судьба постоянно это посывает, она что-то нам говорит? Она нас к чему-то готовит, кажется, к концу. Мы должны понимать, что нас к чему-то готовят. Если я попадаю в ситуацию, когда я не могу помочь, то мы должны об этом задуматься, может, надо куда-то как-то разобраться. посерьёзнее. Разные бывают ситуации, да. Но мы должны проходить через них и не становиться циниками, мы должны становиться специалистами более осторожными людьми. Вот. Потому что активность неосторожного человека может принести больше вреда, чем пользы. Активность неосторожного человека больше вреда принесёт. Да. Поэтому пару раз Неаккуратно, но очень активно помогаю другим, мы совершим какие-то глупости. Увидим это и будем развиваться в своей помощи другим. В конце концов, поверьте мне, если мы это делаем каждый день, то мы очень быстро станем специалистами в помощи другим людям. Очень быстро. Обычно 100 раз хватает, чтобы в чём-то разобраться. Если вы 100 раз ну поможете упавшему человеку, то вы разберётесь и и в, в переломах, и во всех там явлениях, во всём придётся разобраться. То есть обычный человек способен помогать, то он быстро разбирается, как это делать. Но чудо судьбы как раз и состоит в том, что как только нам кажется, что я в чём-то разобрался, приходит годности, тогда на судьба подкидывает необычный вариант. И мы опять совершаем глупость. Но нет другого пути, чтобы помогать людям. Всегда, когда мы помогаем кому-то, так как мы помогаем человеку, если мы это делаем не бескорыстно, то мы можем увидеть недостаток своих качеств. Потому что помощь должна быть бескорыстной. Если мы кому-то помогли вместе с с нашей помощью, он ещё и кошелёк наш по займству Ну, так она помощь. Мы же помогали. Ну, он ещё и кошелёд потерял. Пусть ему это пойдёт во благо. Пусть он будет счастливым от этого. Пусть ему это счастье принесёт. Почему нет? Мы же хотели ему помочь. Ну вот он он и воспользовался нашей помощью. Если мы на это обозлимся, станем циниками, то тогда наше бескорыстие не разобьётся. Я сейчас скажу такую идею. очень важно. Она, конечно, из другого семинара. Ну это в завершении, так сказать. В человеке есть изначально заложены все хорошие качества в любом человеке изначально заложены. Но, как вы видите, они почему-то не проявляются. Понимаете? Они не, не проявляются не все. И есть только одна возможность их проявить. это проявлять свои бескорыстные отношения к другим людям. Вот когда мы проявляем свои бескорыстные отношения к другим людям, все благоприятные качества просыпаются в сознании, просыпаются, все проявляются и просыпаются, все. Поэтому в общем-то можно сказать, что это главный метод развития сознания человека проявлять бескорыстные отношения. Что бы ни происходило в нашей жизни, нужно стараться это делать бескорыстно. быстро. А если мы что-то получаем, то мы должны быть очень благодарными. И удивляться, как высоко оценили наши недостойные его. И очень удивляться и стесняться, что это за что. И тогда все богоприятные качества выйдут из сердца. Потому что его-то развивать технически никак невозможно. Не получается. Их очень много, и они очень сложные. Но они сами бы себе проявиться, и мы будем бескорыстно относиться к людям. Бескорыстно. Вот это очень важный момент. Очень важный момент. Он решает все проблемы развития. То есть если полезны какие-то негативные качества, значит мы с какой-то корыстью проявляем своё отношение к людям. А если мы хотим выделить себе позитивные качества, нужно просто бескорыстно относиться. Что бы мы ни делали, что бы мы ни делали бескорыстно. Бескорыстно. Так интересно. Ничего. Угу. Следующая лапка, после питания. <свят> ну там переходит от этого получается азоль, вода и медные круги. Это я должен сказать. Мне кажется, вот эта стадия одна. <свят> <свят> что что там по питаться, когда там баки? А сам я по-моему, ничего. Подойти к его ранней ще об этом одну. Может быть, просто это высказывание из другой культурной традиции, поэтому лучше их не сводить. Ну, принцип есть какой-то, да? Всесиесноучены сводить. Из разных традиций лучше не сводить высказывания. Могут быть проблемы. Поэтому мы должны быть бескорыстны, вот в чём идея.